1. Кервиль, Техас, приют сестёр. Позже, после ужина, вечерней молитвы и помывки, если был банный день, когда миновали все хлопоты, завершающие день, сестра: "Можно нам ещё немножечко спать не ложиться, пожалуйста?" Когда дети наконец-то засыпали и становилось совсем тихо, Эми смотрела на них. Это не было под запретом. Остальные сёстры уже привыкли к тому, что она не спит по ночам. Тихо, как привидение, она переходила из одной безмолвной спальни в другую, скользя мимо рядов кроватей, в которых лежали дети с безмятежными лицами и вдохновением в теле. Самым старшим было 13. Они уже были на пороге взрослой жизни. Самые маленькие были практически младенцами. У каждого из них была своя история, и всегда невесёлая. Многие были третьими детьми в семье, за которых родители не смогли выплачивать налог. Другие стали жертвами более суровых обстоятельств: матери, умершие родами или незамужние, которые не смогли снести позор; отцы, исчезнувшие среди хитросплетений тайной жизни города или найденные за пределами стен. Разные по происхождению, все они в будущем делили одну судьбу. Девочки вступали в Орден, посвящая свою жизнь молитве и созерцанию, а ещё заботе о детях, таких же, какими были они сами. Мальчики становились солдатами, вступая в экспедиционный отряд и принимая иные, но ничуть не менее строгие обеты. Но в глубине души они оставались детьми, подумала Эми. Собственное детство стало для неё столь отдалённым воспоминанием, что превратилось практически в абстракцию. Но сейчас, глядя на спящих детей, на то, как подёргиваются их веки, она вдруг ощутила себя ближе к этой памяти, к тем временам, когда она была крохотным существом в огромном мире, не ведая того, что ждёт её впереди. Долгая дорога, слишком долгая жизнь. Она ощущала это бремя внутри себя, будто огромную пустоту. Слишком много лет, чтобы отличить один год от другого. Вот, наверное, зачем она ходит и смотрит на детей. Чтобы помнить. К кровати Калеба она всегда подходила в последнюю очередь, зная, что он будет ждать ее. Малыш Калеб. Да не малыш уже. Мальчишка пятилетний, брызжущей энергии, как и все дети, непредсказуемый, веселый и пугающий одновременно. От матери ему достались высокие изящные скулы и смуглая кожа ее соплеменников. От отца, непреклонный взгляд, мрачное раздумье и густые жёсткие чёрные волосы, которые обычно стригли очень коротко. В колонии такие волосы называли джексоновскими. Смешение черт, будто головоломка, которую собрали из кусочков его предков. Я не видела их, глядя на него. Он был массами, он был тело, но он оставался всего лишь собой. Расскажи мне о них. Всегда каждый вечер один и тот же ритуал. Она ощущала это время внутри себя, будто огромную пустоту. Так будто мальчишка уснуть не мог, не услышав рассказ о прошлом, том, памяти о котором у него не могло быть. Эми как обычно присела на краю его кровати. Маленькое детское тело едва угадывалось под одеялом. Рядом спали ещё два десятка детей, дружно тихо посапывая. Ну Тихо заговорила она: "Давай. Твоя мать была очень красивая". Воин: "Да", с улыбкой ответила Эми. "Прекрасная воительница с длинными чёрными волосами, заплетёнными в косу, как полагается воину, чтобы не мешали из лука стрелять. Точно. А ещё она была очень своенной. Знаешь, что это значит быть своенным? Я тебе уже говорила. Упрямый Да, но в хорошем смысле этого слова. Если я скажу тебе вымыть руки перед едой, а ты откажешься, это не слишком хорошо. Это плохое упрямство. Я же хочу сказать, что твоя мать всегда делала то, что считала правильным, и поэтому решила, что должен появиться я, сосредоточенно ответил Калиб, потому что что было правильным принести в мир свет. Хорошо, ты запомнила это. «Всегда помни, Калиб, что ты – яркий луч света!» Лицо мальчика растаяло от радости. «А теперь же скажи мне про Тео, про моего отца». «Твоего отца?» «Пожалуйста!» Эми рассмеялась. «Ладно, хорошо. В первую очередь он был очень храбрый. Очень храбрый мужчина. И он очень любил твою маму. Но грустил. Это так. Он печалился». Но знаешь, именно это и делало его таким храбрым. Он совершил самый смелый из поступков. Знаешь, какой? Он стал надеяться. Да, он стал надеяться, когда вокруг никто уже не надеялся. И это ты тоже всегда помни. Она наклонилась и поцеловала его в лоб, теплый и влажный. Ладно, уже поздно. Пора уходить. Пора спать. Утро вечера мудренее. Они... Любили меня. Эми была сломлена не самим вопросом, он множество раз задавал его, всякий раз желая убедиться, а не уверенностью в его голосе. Конечно, Калеб. Я же тебе много раз говорила, они очень любили тебя и до сих пор тебя любят, потому что сейчас они на небесах. Правильно. Где все мы будем вместе когда-нибудь. Куда отправляются все души? Он глянул в сторону. Они говорят, что ты очень старая, вдруг сказал он. Кто говорит, Калиб? Я не знаю, скрытый в коконе одеяло, он пожал крохотными плечами. Все другие сёстры, я слышал, как они говорили. Раньше об этом речь не заходила. Насколько было известно Эми, об этом знала только сестра Пэк. Что ж, начала она, собравшись с духом, Я старше тебя, это я точно могу сказать. Достаточно стара, чтобы сказать тебе, что пора спать. Я иногда вижу их. Эти слова застали её в расплох. Калеб, как ты можешь их видеть? Но мальчик не смотрел на неё, его взгляд будто обратился внутрь. Ночью, когда я сплю, видишь сны, ты хотел сказать. На это мальчику нечего было ответить. Она коснулась его руки, скрытая диалом. Всё нормально, Калеб. Расскажешь мне, когда будешь готов. Это не одно и то же. Это не то же самое, что сон. Он поглядел на её лицо. И тебя я вижу, Эми. Меня, но ты другая, не такая, как сейчас. Она подождала, но продолжения не было. В каком смысле другая? Я скучаю по ним, сказал мальчик. Эми кивнула, терпеливо, стараясь не заострять его внимание. «Я знаю. Ты еще увидишься с ними. А сейчас у тебя есть я. У тебя есть дядя Питер. Он скоро вернется домой, ты знаешь». «С-экспи детей». Мальчик просиял, выговорив трудное слово. «Когда я вырасту, то хочу быть солдатом, как дядя Питер». Эми снова поцеловала его в лоб и встала, собираясь уходить. И если ты хочешь им стать, то станешь обязательно. А теперь спи. Эми. Да, Калиб. А тебя кто-нибудь так любил? Она стояла у детской кровати, и воспоминания захлестнули ее. Весенний ветер, кружащаяся карусель, вкус сахарной пудры, запах озера, запах избушки в лесу. Ощущение того, как большая рука держит ее руку. Слезы застряли у нее в горле. Наверное, любили. Надеюсь, что любили. Дядя Питер? Она нахмурилась, ошеломлённая. А почему ты спросил Калеб? Не знаю. Он снова пожал плечами, немного смущённо. Он так на тебя смотрит, всегда улыбается. Что ж. Она изо всех сил постаралась не подать виду. Получилось ли? Думаю, он улыбается потому, что рад видеть тебя. А теперь спи, обещаешь? Калеб умоляюще посмотрел на нее. «Обещаю». За стенами горел яркий свет. Не такой невыносимо яркий, как в колонии. Кервилл слишком большой, чтобы устроить здесь такое же освещение. Но было светло, как вечером на закате, когда уже видны первые звезды. Эми выбралась со двора приюта, держась в тени. Увидела лестницу у основания стены. Не стала даже пытаться скрываться, подымаясь по ней. Наверху её встретил часовой, крепкий мужчина средних лет с винтовкой поперёк груди. "Что это ты такое делаешь?" Больше не прозвучало никаких слов. Часовой уснул на месте, и Эми, подхватив его, аккуратно опустила на помост. Привалила спиной к стене и положила винтовку ему на колени. Когда он проснется, у него останутся лишь обрывочные воспоминания, будто от галлюцинации. Девушка Одна сестёр в тунике ордена из грубой серой ткани. Может, он и не сам проснётся, может, его обнаружит один из его товарищей и выпронит за то, что уснул на посту. Пара дней голт вахты и всё. В любом случае никто ему не поверит. Она пошла по помосту к пустующей платформе наблюдательного поста. Патрули ходят каждые 10 минут. Это всё, что у неё есть. Свет струился на землю внизу, будто сияющая жидкость. Закрыв глаза, Эмми очистила сознание и направила свои мысли вовне, над просторами за пределами стен. «Иди ко мне! Иди ко мне! Иди ко мне! Иди ко мне!» Они пришли, скользя во мраке. «Один, еще один, и еще, и еще», выстраиваясь сверкающей фалангой на границе тьмы и света. Она услышала в голове голоса, как всегда, как всегда один вопрос: кто я? Она ждала: кто я? Кто я? Кто я? Как же я метасковала по нему, Олгост, тот, кто любил её. Где ты? подумала она, и её сердце сжалось от одиночества. Так случалось каждый раз, каждую ночь с тех пор, как она ощутила это. Нечто новое происходившее внутри её. Она так остро ощущала его отсутствие. Почему ты оставил меня? Но он оста нигде не было, ни в ветре, ни в небе, ни в звуках земли, медленно продолжающее своё вращение. Того человека, каким он был, больше не было. Кто я, кто я, кто я, кто я, кто я, кто я, кто я, кто я, кто я? Она ждала до последнего шли минуты послышались приближающиеся шаги на помосте часовой вы есть я ответила она им вы есть я а теперь идите я не растворились в темноте